Глава 49. Он готов был влезть в телефон. Марина наконец-то заметила расшатанную доску. Сердце его колотилось так, что закружилась голова. Марина достала ключ и повертела в руке. «Не ходи», — прошептал он. Марина не послушалась. Поднялась и подошла к двери. Сначала она просто повернула ручку. Его надежды таяли с каждой секундой. Неужели он ошибся в ней? Он ей нравился, в этом не возникало сомнений. Во всяком случае, до последних минут он был твёрдо в этом убеждён. Но вот Марина вставила ключ в замок. Он затаил дыхание и смотрел на экран, как под гипнозом. «Нет», — молил он, — «прошу, не надо». Дверь открылась. Он зажмурился, не в силах смотреть, как женщина, которую он так превозносил, о которой он так заботился, сбегала. Что же, чёрт возьми, не так с его жизнью? Он был не в состоянии удержать женщин, и они бежали от него одна за другой. Он держал их под замком, но даже это не помогало. При этом они должны были понимать, как он старался. Он оберегал их днём и ночью и не колотил их, когда заблагорассудится. Хотел быть для них лучшим, кормил их, заботился. Так почему его план терпел неудачи? Он специально выбирал тех женщин, которые нуждались в помощи. Он спасал их, пока положение не оборачивалось для них катастрофой. Неужели в этом мире не осталось места благодарности? А ведь он просил не так уж многого. Он предоставлял им чудесные комнаты на вилле, которую они не могли бы позволить себе никогда в жизни. Он баловал их изысканными блюдами, на которые не способны были их деспотичные сожители. Он разговаривал с ними, проявлял к ним интерес. Ещё ни разу он не домогался ни одной из них, а ведь он тоже был просто мужчиной. У него были потребности. Разве они не видели, как он сдерживался ради них? Он яростно сжал кулаки. «Дрянь, будь ты проклята!» — сорвалось у него с языка. Он снова взглянул на экран и едва не выронил телефон. Марина снова сидела на кровати. Он постучал по дисплею. На мгновение ему показалось, что подвисло изображение. Но вот Марина повернула голову. Она смотрела прямо на него. Он испуганно моргнул. Марина отвела взгляд. У него вырвался вздох облегчения. Она не заметила камеру. «Но почему она сидит на кровати, как ни в чём не бывало? Дверь открыта. Почему она не сбегает?» Сердце подсказало ответ. Марина не хотела сбегать. В отличие от других, она его понимала. Хотела быть с ним. Он смотрел на неё и улыбался. «Марина...» — прохрипел он и нежно погладил экран. Ему вдруг вспомнилась Ева. «Проклятие! Он и забыл об этой неблагодарной дряни! Нужно срочно от неё избавиться! Марина не должна знать, что кроме неё были и другие!»